А то тут тюкнем, а то там. Ну, душа же поет, когда все по науке пышно и богато.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 до кушака, а дальше как ступа гладкая. Волоклив шестером, наняли холопов, рассчитывались мышами. Из прежних приятель Никиты Ивановичев под взялся Лев Львович из диссидентов. Идола одобрил. Ну, чистый даун, шестипалый Серафим. Пощечина общественному вкусу, высказал. Но таскать волочек Помощи от него худосочного мало было. Он больше на руководящий, сказать, должности выступал. Давай, давай, давай, стоп, заноси, во во, во не так, влево заноси. Ну, как всегда, руководят-то. Хотели Пушкина поставить, где Никита Иванович указал. Чем-то ему это место приглянулось. Начали уже яму под пятачок копать, да только там хозяин злой оказался. Выбежал, руками машет, слюной брызгает. Укроп ему, виш потоптали. А укроп это растение самое пустое. Ни вкусу от него, ни запаху, а больше для красоты держит. Ну, конечно, с голодухи укроп съешь. Никите Ивановичу беспременно надо было символ посереть голубчиковой грядки воздвигнуть. Он и уговаривал, и стыдил, и сулил огня без очереди. И к холопам взывал, чтобы народный глаз и ропот возвысили. А холопам-то что, стоят хмурые, ногу об ногу заплетя? Платы ждут, покуривают, ждут, пока начальство откричится. Сердце сорвет, да и затихнет. А так всегда и бывает. И пришлось волочь дубель через дорогу напротив. Там место ничейное, промеж заборов. Стало быть, вот он у нас стоит, сердешный, шумуличный, слушает, как заказывали. Из-за угла повернешь и видишь его на пригорочке, на ветру черного такого. А это древесина, дубель, всегда от дождей чернеет. Вот он стоит, как куст ночи, дух мятежный гневный. Головку набычат, с боков на личке две коклеты, бакенбарды древнего фасона, нос долу.